Глава девятнадцатая Том вернулся домой в самом скверном расположении духа, и первые слова, которыми его встретила тетя Полли, далеко не могли утешить его. — Знаешь, Том, тебя следовало бы хорошенько высечь. — А что же я сделал дурного, тетя? — Боже мой! И ты еще спрашиваешь... Я прихожу сегодня к этой старой дуре, мистрис Гарпер, начинаю рассказывать ей о твоем сне, чтобы убедить ее, что сны вовсе не вздор. И вдруг она начинает смеяться мне прямо в глаза. Оказывается, что она выведала у Джо, что ты был здесь в тот вечер, и подслушал наши разговоры. Я думала, что со мной сделается дурно. Послушай, Том. Чего можно ожидать от сорванца-мальчишки, который проделывает такие штуки со своей старухой-теткой? Я не могу объяснить тебе, до чего мне больно думать, что ты мне позволил пойти гарпером и разыграть из себя какую-то дуру. Тогда как тебе стоило сказать только одно слово, и этого не случилось бы. Теперь все дело представилось тому в совершенно другом свете. Утром его проделка казалась ему очень остроумной, даже гениальной шуткой. Но теперь она была в его глазах жалкой и пошлой выходкой. Он уныло опустил голову и не знал, что сказать в свое оправдание. Наконец он пробормотал. — Тетя, я право не хотел обидеть тебя. Если бы я знал, я не сделал бы этого. Я просто не подумал. — Вот видишь, Том, в этом ты и беда, что ты никогда не думаешь о других а только о самом себе и о собственном удовольствии. Ты подумал о том, чтобы приплыть сюда с Джексонова острова и посмеяться над нашим горем. Ты подумал о том, чтобы одурачить свою старую тетку и выставить ее дурой перед людьми, но тебе никогда не приходило в голову, что ты огорчаешь меня и делаешь мне столько неприятностей. — Тетя милая... Теперь я вижу, что поступил как самый негодный мальчишка. Но, ей-богу, я не хотел огорчить тебя. А потом, я приплыл сюда вовсе не для того, чтобы смеяться над вами. А для чего же? Чтобы сказать тебе, что я жив и здоров, и чтобы ты не беспокоилась напрасно. Том, Том, я была бы самой счастливой женщиной в мире, если бы могла поверить, что у тебя действительно было намерение успокоить нас. «Но этого не было, Том! Ты сам сознаешь, что говоришь неправду!» «Ей-богу, тетя! Я приплыл сюда только для этого. Даю тебе честное слово!» «Не лги, Том! Этим ты не поправишь дела, а сделаешь его только в тысячу раз хуже!» «Я не лгу, тетя, а говорю сущую правду. Я не хотел, чтобы ты беспокоилась обо мне и приплыл сюда только для этого!» я была готова отдать все на свете, лишь бы это оказалось правдой. Я простила бы тебе все, чем ты огорчал меня, если бы твои слова оказались правдой. Но я не могу тебе поверить. Если ты действительно хотел успокоить меня, то почему же ты не сделал этого? Почему? Видишь ли, тетя, когда вы начали говорить о заупокойной службе в церкви и обо всем прочем, у меня Явилась мысль забраться потихоньку в церковь и послушать, как нас будут отпевать. Я так обрадовался этой выдумке, что мне стало ужасно жаль портить все дело. Ведь правда, что моя выдумка была очень интересной. Но тогда я решил не выползать из-под кровати и спрятал кусок коры снова в карман. Какой кусок коры? Да тот самый, на котором я написал, что мы сделали с пиратами. Теперь я очень жалею, что ты не проснулась, когда я тебя поцеловал. При последних словах Тома строгое выражение лица тети Поля смягчилось, и в ее глазах внезапно блеснула невыразимая нежность. — Ты меня поцеловал, Том. — Да. — Ты говоришь правду, Том. — даю тебе слово, тетя, что да. — Почему ж ты поцеловал меня, Том? потому что я люблю тебя, а ты лежала и так вздыхала и стонала во сне, что мне стало тебя ужасно жалко. В словах Тома зазвучало искреннее чувства Голос тети Поля задрожал, и она наклонилась к Тому. — Поцелуй меня еще раз, Том, иди в школу, уже пора. Как только Том вышел из дому, Тетя Полли поспешно открыл шкаф и вынула оттуда жалкий лохмоти, в которые превратилась куртка Тома за время его пребывания на Джексоновом острове. Но затем она остановилась в нерешительности, прижала куртку к своей груди и прошептала. — Нет, лучше не смотреть. Бедный мальчик, я думаю, что он солгал. Но это была благородная ложь. Он хотел утешить меня и успокоить. Я надеюсь, что Господь... Нет, я уверена, что Господь простит ему эту ложь, потому что, знает Бог, на этот раз Том солгал от доброго сердца. Я не хочу знать, что он солгал. Лучше положить куртку обратно. Тетя Поля положила куртку обратно в шкаф, но не решилась закрыть его. Она два раза снова протягивала руку к куртке и два раза обнимала ее. Наконец она ободрила себя мыслью, что если Том и солгал, то сделал это единственно с хорошим намерением и опустила руку в карман куртки. Через минуту тетя Полли обливалась слезами, разбирая каракули Тома, и, наконец, прошептала. — Право, Теперь я готова простить мальчику хоть миллион грехов если они есть у него на душе.